Глава вторая Светильники кружками освещали путь, от чего довольно обшарпанный д о щ а т ы й пол казался еще старше. Но такая картина резко сменилась совсем другой. Доски перешли в сияющий новизный камень. Стоило только ступить из учебного корпуса в холл женского общежития, адепты жили в шикарных условиях, о чем не забывали говорить преподаватели, особенно в первый день в своих приветственных речах. На что тогда еще н е з н а к о м ы й Майлс пробубнил: «За те деньги, которые мы платим, не мешало бы каждому а д е п т у п и с а н н а л е к ц и и Дверь в нашу комнату оказалась приоткрытой, оттуда доносились смешки. Ребята сидели прямо на полу и увлеченно разбирали листы, не забывая попивать чай из моих кружек. Пирожное! Я бросила сумку, и плюхнулась перед нашим с л и л низким столиком, радуясь, что второй подряд безумный день закончился. ты опять не ела, уточнила Лил с легким беспокойством. Ела, но у меня сегодня была двойная практика. Мы думали у тебя отработка. Сначала она, а потом еще одна практика с графом. Под неодобрительным взглядом Лил я облизала пальцы и добавила. Астер сказал, что надо больше заниматься, тогда поставят в четверку. Это хорошо, что у тебя практика с графом. Карл, что в этом хорошего? Я весь вечер слушала, плохо адептка вуд и смотрела н а п р е с н о е лицо графа. Он же симпатичный. Может у тебя какой-то другой граф? С улыбкой уточнила Лил. Угу. Или он так выглядит специально для меня? Опять во своем, буркнул Карл и принял серьезный вид. Часто у вас с графом практика? Через день. В следующий раз узнай про Эльфа. Спроси, когда он будет. Через пять дней з а н я т и я у студии горной. Он ждет воду. Надо форсировать события. Ладно, постараюсь спросить. Но ответит ли? Не знаю. Со мной он только здоровается. Я взяла новое пирожное и с удовольствием съела крем сверхушки. Ты не знаешь, как надо спрашивать, чтобы парни точно ответили? Лил взялась за любимое, рассказывать, как правильно хлопать глазками. Ласково прикасаешься к л о к т ю с улыбкой заглядываешь в глаза и спрашиваешь: "Все?". Это всегда работает. Он обязательно ответит и уверенно будет очень вежлив. Кар и Илья м синхронно посмотрели на свои локти и о чем-то задумались. И в чем хитрость? Я переводила взгляд с ванильного на ягодное пирожное и не забывала отвечать. За сегодняшний день я раз десять дотронулась до разных локтей, в том числе п р е д с т а в ь л и л до локтя самого Астора. И ничего, профессор так стал еще мрачнее. Парни хмыкнули, я широко улыбнулась, а Лил, конечно, сморщил а нос. Так, я набросал план, сосредоточенного, вводя последние слова, сообщил Карл. Опять? А чем п р о ш л ы й п л о х Всем. Там мы не учитываем время суток. Да, поддержал Ильям. Все еще рассеянно р а с с м а т р и в а ю щ и й Лил. Я прочел, что при нашем ритуале необходима луна, не обязательно полная. На волу не было несколько дней назад, так что мы можем приступать. И надо торопиться, пока нет облаков. н о ч ь ю и как мы выйдем из о б щ е т и я Лил приподняла изящные брови. Легко. Карл опять что-то начертил на листке. Нужно просто заклинание о т к р ы в а н и я Я поспрашивала второкурсников, они говорят, это не сложно. Они и часто выходят по ночам незамеченными. Не боишься лопнуть? Уточнила Лил, когда я взяла еще пирожное. Или поправиться? Нет, у меня быстрый обмен веществ. Ребята многозначительно переглянулись, но промолчали. А я невинно напомнила: мы обсуждали план Карл. Да, значит так. Нам надо выйти на пустырь. Думаю, подойдет школьный двор. Дальше под открытым небом начертить спираль и расставить на ней ингредиенты. Дальше с и л ь н ы е в е д ь м ы и сильный ведьмак заговаривают воду. Сильный маг в л и в а е т часть резерва и читает заклинание изменения. Потом кровь Эльфа и еще один заговор. Все. и л ь я м Рэй, заговор будет на вас, а на мне заклинание. Лил, ты помогаешь мне с резервом, если что. Звучит так, как будто все просто, сказала Лил, осторожно отламывая кусочек от пирожного. Потому что так все и есть. Авторитетно заявил Карл и опять начал строчить. Но не помешает запасной план. Так, всего двенадцать книг, каждому по три. Стой, стой, стой! Нам не же сам граф? Я сделала страшные глаза и взяла листок у Карла. Это стоит одной к н и г и Возьму вот эти две. Всего две книги и какой-то граф. Я тоже хочу быть девчонкой. Буркнул Илья м и заглянул мне через плечо в листок. Э, ну ладно. В общем, книги берем завтра и хорошо бы за день их проштудировать. Завтра полдня практика по боевке, а потом у нас еще з е л ь е Это вы боевики, только основы магии учите, а у нас, знаете, сколько всего. Лил возмущенно посмотрела на Карла. Карл и Лил еще несколько минут спорили, но в итоге решили дождаться моего разговора с графом. Хотя какой там мог быть разговор, я уже представляла. Не знаешь, когда приедет эльф? Это я. Соблаговолите ответить, с какой целью вас интересует сия с с я личность Сушами? Он. Крови хочу. И все, даже моя фантазия на этом стопорилась. Тем более граф был немногословен. За сегодняшнюю практику он ответил всего на один вопрос, и то задавал его Астер, а ответ был нет. Так что думать об ответах, которые предполагают больше трех букв, и мне не стоит. Надо бы попробовать спираль. Вдруг сказал Илья, не отрываясь от книги. Зачем? Там точность не нужна. к а р л недовольно посмотрел на книгу в руках друга. В любом ритуале нужна точность. Здесь говорится, что суть спирали в толщине линии. Чем толще, тем больше силы потребуется, и тем мощнее получится зелье или амулет. Зависит от того, что мы будем заговаривать. Надо попробовать. Мы же не знаем, как это работает. На чем-то простом. Например, может антипромакейку. Сделаем спирали, усилим о б ы ч н о е з е л ь е к о т о р ы м пропитывают ткань и бумагу. Я закрыла пустую коробку и грустно отставила ее в сторону. А это вариант, и можем даже просчитать е у с и л е н и е наверное. Илим с азартом глянул на меня, и я улыбнулась. Для этого не нужен свежий воздух, можно экспериментировать в комнате. Лил вскочил а и притопнул а н о ж к о й Ну что сидите? Мы нехотя поднялись и отодвинули столик, стулья, коврик и разбросанные учебники в стороны. Когда под нашими ногами оказался сияющий пол, приступили к главному. Вымазавшись полокоть белое, к о е к а к начертили толстую спираль, расставили ингредиенты в порядке возрастания от самого слабого к самому сильному, и в середину в о д р у з и л и основу — пузырек с водой и тремя листиками закрепителя. В один голос мы с Ильемом произнесли заговор одновременно напитав силой все составляющие, а Карл прочел заклинание изменения з а п у с т и в спираль. Пузырек и закрепитель поднялись в воздух, к ним устремились ингредиенты. Секунды и все завертелось с бешеной скоростью, собирая все больше силы и само смешиваясь в пузырьке. Мысы и Лимом быстро повторили заговор и прозвучал хлопок. Пузырек с темной жидкостью медленно спланировал вниз и в стал посреди комнаты, уже на чистом полу. Спираль исчезла. И это все? Лил недоуменно посмотрела на Карла. Ну да, он был растерян, как и другие, но быстро собрался. Если оно стало сильнее, чем о б ы ч н о е з е л ь е То должно работать как зонтик. Думаешь, если им п о л и т ь волосы, то не намокнешь? с о м н е н и ему точнил и л ь я м Надо проверить, но не на себе, на мышке. Рей, где ты в общежитии найдешь мышь? Здесь как создатели и 200 лет назад создали преграды, так с тех пор ни одной не видно. Давайте пойдем в учебный корпус, там что-нибудь должно быть. Судя по деревянным полам, там экономили, и мышка в такой экономности точно должна была завестись. Ребята пожали плечами, но все равно пошли за мной. В коридорах нас встретила тишина. Иногда казалось, что по зданиям ходим только мы, а остальные адепты появляются как по волшебству только на парах. Еще можно понять, почему среди аудитории и лаборатории никто не мелькал, но по нашим светлым коридорам тоже как будто не ходили. Рей, как ты намерен п о й м а т ь мышь? Карл даже приостановился от своего гениального вопроса, но услышав трисмешка, насупился. Я же ведьма, просто поманю. Не понял, что сделаешь? Позовет Карл, ответил за меня Ильям. Ни разу не нанимали деревенских ведьм, чтобы они избавили вас от грозунов, например? Нет, вообще я впервые с ведьмами познакомился здесь. Ага, понятно, семья магов, наверное, тебе, братик, рассказывал, насколько магия лучше и что ведьмы это глупость п р и р о д ы Живут в лесу и с диким зверем ь общаются и вообще немного того. Ехиднуточнила Лил. Вовсе нет, оскорбленно сказал Карл, но при этом немного смутился. Просто я ничего не знаю про вас, вот и все. Я больше з а к л и н а н и я м и интересовался, чем всем остальным. Ну да, ну да, фыркнул и л и л и по ее виду стало ясно, что она сейчас расскажет, насколько магия ужасна, а ведьмы наоборот п р е к р а с н ы Наверное, попробую здесь. Я остановилась в коридоре. Ты что-то чувствуешь? Мне почему-то кажется, тут никого нет. Растерянно уточнил Ильям. Хотя с его с и л о й он должен был первым понять, что живое существо рядом. Но я уверенно кивнула и присела на корточки. Кис-кис-кис. Мышон такой точно не откликнется, ехидно сообщил Карл. Если ты скажешь, как именно их зовут, я даже не буду больше полоскать лягушек в твоем чае. Ты полоскала лягушек? Парень немного побледнел. Успокойся, не успела. Кис-кис-кис. Точно тебе говорю, это не так делается. Не обращая внимания на Карла, я продолжила сидя на корточках звать зверька, в п л е л а немного силы и задумалась. На самом деле без разницы, какими словами ты з о в ё ш ь главное силовой посыл. Во всяком случае, я думала именно так. И услышав шорох, победно улыбнулась. Шорох стал громче, а затем послышались осторожные шаги в примежку. Склад, склад, склад. Все вместе мы повернули головы в сторону темнеющего коридора и замерли. К нам медленно приближалась тень. р э й кого ты приманила? Шепотом спросил к а р л вглядываясь в темноту. Мышку, наверное, ответила тоже шепотом, а потом чуть не завизжала. К нам мягко прыгнул соблизуб. Его глаза мерцали зеленым, и частично оторванная шерсть свисала клоками. Он остановился в шаге и склонил голову набок, внимательно разглядывая нас. Медленно отступаем, тихо приказал к а р л И мы без споров попятились. Соблизуп не шевелился. Он смотрел все так же пристально. Между нами было уже приличное расстояние, когда он шагнул вперед. Не торопясь, кажется, даже немного подтягиваясь, он заскользил по коридору. Бежим! Голос Карла был неслышен, но мы одновременно сорвались с места. Я ж говорил, что мышь так не призовешь. Сбивая дыхание, не оборачиваясь, мы неслись в сторону общежития. И только Карл, как самый подготовленный, мог при таком беге еще и читать нотации. Кис-кис-кис! Вот тебе и пришла киса, довольно, Рей. Руки зачесались ответить Карлу, но я берегла силы и следила за дыханием, потому что чувствовала, еще чуть-чуть и легкие разорвутся от перенапряжения. Но раньше, чем в глазах з а п л я с а л и звездочки, перед нами опять возникла морда с облизуба. Воскрешенный выпрыгнул из коридора и сразу сел. Мы могли затормозить только благодаря реакции Карла. Он за руки поймал меня, слил и плечом переградил путь Илье. м у А с облизу п о п я т ь склонил голову набок и открыл пасть. Готово поклясться, это была ухмылка, жуткая и вонючая, с редкими короткими зубами и двумя клыками, свешивающимися вниз. п р и б а в ь к этому светящиеся зеленью глаза, и ж и з н ь уже не кажется такой радужной, а главное в этой ситуации по-другому начинаешь относиться к профессору а с т е р у Ведь милейший человек, которого ты готов увидеть и услышать прямо сейчас, очень хорошо бы было бы именно сейчас. Так, он мертв, а значит исполняет команды хозяина. Профессор не мог дать команду уничтожить. Карла еще что-то успел буркнуть, прежде чем Саблезуб преско прыгнул и схватил нашего мага за штанину. Мой слил судорожный вздох, и всхлип Карла прозвучали одновременно. Но все это быстро завершил пульсар, который врезался в бок Саблезуба. и л ь е м держал поднятую руку уже со следующим зарядом, но животное отпрыгнуло и теперь с к а л и л о с ь из-за угла. Надо уходить. и л ь я м оглянулся. Попробуем пойти в обход к главному входу. Все с у д о р о ж н о к и внули и опять начали пятиться. Послышался еле слышный р ы к Он отражался от стен пустого коридора и окутывал. Казалось, что вокруг нас сплошные с о б л е з у б ы Его не видно. Почему его не видно? Он только что был там, а теперь. Нервно прошептала Лил. Она стремительно развернулась, только не успела сделать шага, с облизу под ним махом перепрыгнул через наши головы и опять стоял на пути. Только теперь был не столь расслаблен и щ е р и л с я редкими зубами. В него полетела сразу трипульсара, но ему на это было плевать, зверь не напрягаясь поймал их пастью и проглотил. Мы в полнейшем недоумении смотрели на утробно з у р ч а в ш е е животное, понятия не имели, что делать дальше. Рей, ты его приманила. Карл подтолкнул меня в сторону Саблезуба. Значит, ты с ним можешь найти общий язык. Ты очумел? Он же мертвый. Какой общий язык? Илим напряженно покосился на Карла. Думаешь, что говоришь? Ничего не знаю. Но я так понял из вашей болтовни, что ведьмы как-то общаются со зверьем. Саблезуб медленно шел, обходя нас сбоку, и как будто принюхивался, затем замер и отчетливо рявкнул. Я бы не ш е л о х н у л а с ь от такого рыка, уже как-то привыкла за несколько минут знакомства, но меня толкнули в спину и о к а з а л а с ь точно напротив пасти саблезуба. За мной возмущенно п и с к н у л а Лил и тяжело вздохнул Ильем. Мне верещать было поздно, стоя напротив пасти с редкими зубами и дергая кончик косы, я вспоминала все, что когда-то рассказывал мой учитель: мертвых невозможно убить. Говорил он и объяснял десять способов побега от мерзостного м е р т в е к а Иногда он их еще называл кладбищенской тушенкой, но после того, как это все услышал отец, м е р т в е к и стали просто м е р т в к а м и на короткое время. Все десять способов я помнила, но здесь закопаться в землю или облепить себя тиной, тем более схорониться в болоте, не подходило. И в голове только вертелось, что мертвых невозможно убить, что мертвых невозможно убить, но можно прервать связь с хозяином. И в этом главная проблема – как найти эту связь и как прервать. Меня многому учили, но я ж е не боевик, всего лишь ведьма. Соблизуб ждал. Он не нападал, не рычал, просто опять сел и наклонил голову набок. А то ты поза стала еще хуже. Лил начала похныкивать, а Илием встал рядом со мной. Изверушка недоуменно повела мордой в его сторону. Не мешай, я кое-что придумала. Мой ш е п о т х о м разнесся по коридору и замер вдали. А я протянула руку с облизубу и пустила крошечный поток силы, как будто здороваясь. Он не возражал, даже втянул н о з д р я м и воздуха п о о щ р и т е л ь н о рыкнул. Отпуская руку, я дотронулась до холодной морды и неожиданно с облизуб замер. Он как будто превратился в стукана со светящимися глазами. Мое сердце билось в ритме бега, и спина вся намокла, а он сидел. Отступаем, п р о ш е л т с т е л Карл, и со близу Преск, повернувшись к нему, о с к а л и л с я а потом, как ни в чем не бывало, опять подсунул голову под мою руку. От неожиданности я его погладила, и передо мной оказался самый настоящий кот. Он плюхнулся на пузы и блаженно прикрыл светящиеся глаза. прошлась рукой между у ш е й и почесала за ушами и, услышав одобрительные у р ч а н и е недоуменно улыбнулась. Что происходит, т а Не переставая улыбаться, с о б л е з у б у спросила у ребят. Выглядите в о с к р е с ш е г о Соблезуба. Вот что происходит. Раздался за нашими спинами густой и мрачный голос профессора Астора. Том, ко мне. Мы стояли в ученической лаборатории Асторы и смотрели в пол. Кончик косы окончательно растрепался, но продолжал у с п о к о и т е л ь н о лежать в моей руке. Все молчали. Профессор, кажется, вообще забыл о чужом присутствии. Только Том осторожно к л а ц а л когтями, прогуливаясь вдоль нашей короткой шеренги. Время медленно тянулось, но ничего не происходило. Мы стояли в тишине, не поднимая голов. Мягкие шаги замерли напротив меня. Соблизуб сел и тронул мягким носом мою руку. Я сдержалась и даже смогла спокойно сделать знак пальцами, чтобы уходил. Но он это понял по-своему и лег с ю у моих ног. Ожидал от вас чего угодно, но не такого, прозвучал мрачный голос, и я невольно подняла голову. Профессор сидел на краешке стола, сцепив толстые пальцы, и мне было непонятно, как стол умудряется спокойно стоять, не трещать под таким солидным весом. Поделитесь, как вы смогли приручить воскресшего с о б л е з у б а связанного с другим магом. Хмурый взгляд из-под кустистых бровей прошелся по зверю и остановился на мне. Не знаю. Не выдержала и дернула кончик косы. Я вообще хотела живое существо приманить, а тут вот приманить, как делают деревенские ведьмы с грызунами? Наподобие, только еще силы добавила. Ах, вот оно что. Профессор сложил руки на груди и печально вздохнул: «Поздравляю. У вас очень много от боевого мага. Возможно, при распределении вам предложат не ведический, а магический факультет. Хотя все равно странно. Простите, но я ведьма, это точно. Седьмое поколение. Хорошее поколение. Но и магический дар в вас силен. Хотя то, что вы приманили Тома, вызывает вопросы. Контроль над зверем вы не перехватывали, при этом он все равно стремится к вам.» Занятно. Профессор в задумчивости смотрел на с о б л е з у б а потом прошептал какое-то заклинание, но зверь только мотнул мордой. Астор поморщился и тяжело вздохнул. Что ж, е пока вы будете отрабатывать свое наказание, думаю, мы с этим разберемся. Наказание? Конечно, за то, что залезли в лабораторию, за то, что хотели истребить редкого воскрешенного с о б л е з у б а Но мы не хотели истреблять, возмутился Карл. А что хотели? Мы промолчали, а профессор встал в полный рост. В общем-то мне все равно, но теперь, раз вы сами решили начать с воскрешенного, будете помогать с этим материалом? В смысле с трупами животных? Побледневшая Лил спросила почти шепотом. Вы только на первом курсе, адепт к а к е л л и так что не с трупами, а уже с воскрешенными. Записывать повадки, описывать состояние, конспектировать все, что заметите, целиком научная деятельность, метод наблюдения. Кажется, последнее профессор произнес с легкой издевкой. Только по его грубому лицу было ничего не понять: где там улыбка, где оскала, где хмурое порицание, и тем более где хмурое одобрение. Все это выглядело примерно одинаково страшно. Эм, но приманивало же только Рей, п о д о г о л о Скарл. Рад, что заговорили именно вы, адепт Хейт. Тот самый человек, который взламывая мою лабораторию, наступил на один из экспериментальных образцов. Там же была просто духла я белка. Хорошо, что не отрицаете свою вину. С этой минуты каждый день на протяжении месяца я жду у вас всех здесь. Мы уже не смотрели в пол, а судорожно переглядывались ища поддержки. И при виде зеленоватого лица Лил стало ужасно грустно. Не выдержит. Профессор, Лилиан н и при чем, отпустите ее. Мне бы хотелось, чтобы голос звучал увереннее, а просьба не казалась на т ь м Но чего не получилось, того не получилось. Адепты надо платить за свои промахи, спокойно сказал профессор. Всем, в том числе адептки Кейли. Остаточный след магии говорит, что она брала в руки ингредиенты из моей лаборатории. Так что теперь вы все трудитесь под моим началом. Поздравляю. Что же с этим разобрались, так что приступим.